Глава четвёртая. А как это вообще быть полицейским? Вопрос хороший, только он не единственный. А как быть хорошим полицейским? И каким видит полицейского человек штадский? Что чувствует сотрудник в форме и какие эмоции вызывает его вид у простого гражданина? Когда я интервьюирую нового претендента на должность эксперта, всегда говорю ему: Смотри, у нас в отделе есть два типа служащих. Первый это те, кто на вопрос, чем ты занимаешься, отвечают, что работают криминалистами. Второй те, кто отвечает, что они полицейские в таком-то отделе. Первый тип не отождествляет себя с системой. Эти люди видят себя клерками, которых посадили за микроскоп на втором этаже управления и не более того. Сотрудник, принадлежащий ко второму типу, осознаёт, что прежде всего он полицейский со всеми правами и обязанностями. Наш в какой лаборатории он сейчас работает? Дело десятое. Так вот ты, мой будущий потенциальный коллега, к какой категории себя относишь? Надеюсь, что вы слушатель понимаете, о чём я. Нам не нужен человек, который проедет мимо аварии на шоссе. Мы не хотим иметь в своих рядах безразличных к окружающему миру ботаников. У нас не может работать парень, который откажется разгонять незаконную демонстрацию со словами: "Я не для этого химфа окончал и вообще я пацифист". В Израиле полицейские вне зависимости от ранга и рода войск всегда находятся при исполнении обязанностей на пляже, в магазине и на дороге. Таков закон, а значит надо быть готовым действовать в любой ситуации, а не причитать: "Ой, я что происходит? Кто-нибудь уже позвонил по ноль два". В полиции страны практически нет коррупции. Единицы, замеченные в таких преступлениях, вылетают в миг, и ни одна частная охранная фирма их на работу не примет. Страна маленькая, каждый скандал на виду в буквальном смысле слова в вечерних новостях. И не вздумайте вложить купюру в водительские права, если вас остановили за превышение скорости. Помните анекдот. Гаишник представляется: "Лейтенант Иванов, трое детей". У нас в лаборатории дежурная пара офицеров, а дежурит у нас круглосуточный каждый день ездит на Шевроле Саванна с шести с половиной литровым турбированным двигателем с всевозможными мигалками и сиренами. Но большая машина, большая ответственность. Не позволительно нарушать правила движения, если, конечно, не от чрезвычайной ситуации, в которой агрессивная резкая езда неизбежна. И реагировать мы должны адекватно на любую просьбу окружающих. Вот хотя бы типичный случай произошедший со мной недавно. Утренний час пик, патрох рядом шоссе черепахи, тащит цепоток машин из Иерусалима в Тель-Авив. Сегодня пробка больше обычной. Я еду в общем потоке, слушаю восьмичасовые новости и понимаю, что сильно опаздываю на занятия с курсантами академии. Надо бы позвонить, предупредить. Справа чья-то машина почти прижалась к моей, а водитель быстро жестикулирует. Жена рожает, везу в госпиталь, помоги. В разговорном и врете не отвежливой формы обращения обращение на вы редкость. Пристраивайся в хвост, вплотную, и постарайся не отстать. Включаю все огни новогодней елки, сирену, крякалку и громко говоритель. Прохожу в середине, прохожу в середине, все в сторону за мной машина. Чуть вдавливаю педаль газа. В машине пять тонн веса и двести семьдесят лошадиных сил. Зацеплю кого, не расхлебаю. Руль верчу левой рукой, в правой зажат микрофон. Через десять минут мы у въезда в больницу. Рубашку хоть выжимай. Жаль, не взял запасную. В рту пересохло. В заднем отсеке машины лаборатории есть вода, мыло и полотенца. А полоснуть лицо, напиться воды и опять на трассу. Поговорите с любым полицейским какой бы то ни было страны, и он откроет вам важную истину. Когда ты влезаешь в какую-то ситуацию, ты знаешь, с чего она началась, но не можешь предугадать, чем она кончится. И речь не о драке или стрельбе, хотя и это может случиться. Вот коллективный опыт мой и моих коллег. Полицейский останавливает машину за грубое нарушение правил движения. Первый вариант: женщина-водитель блокирует двери и окна и в истерике звонит мужу. Вариант второй: Она протягивает правой страховой полис, а получив их обратно, звонит по ноль два и заявляет, что мол дала полицейскому бумаги и в них была банкнота в сто шекелей, а теперь ее нет. И поверьте, вариантов много. Обвиняют и в расизме, и в сексуальных домогательствах. Феминистки могут успокоиться. Водитель мужчины откалывают номера и покруче. В первые годы службы я много и охотно выписывал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Мозг подсознательно фиксирует. Этот обогнал справа, тот пересек сплошную линию, третий не держит дистанцию, а у четвертого фары перегорели. К мелочам не цеплялся, но опасных водителей штрафовал. У полицейского из любого подразделения есть специальный блокнот, страницы которого строго пронумерованы и имеют штрих-код. Вы останавливаете водителя, представляетеся, объясняете, в чем нарушение, и выслушиваете в ответ, что вы не могли ничего видеть. Он ветеран и инвалид всех войн, начиная с войны за независимость 1947 года. Виноват не он, а тот, кто его подрезал. У него папа, мама, зять, сосед, крупный полицейский чин. Светофор был не красный, а желтый. Вы записываете в блокнот все данные водителя и машины, вежливо прощаетесь, выслушивая в спину пару-тройку пожеланий типа, чтобы мой штраф пошел тебе на лекарства. Тут главное не повестись, не поддаться соблазну сказать. Ты задержан за оскорбление полицейского при исполнении. Никогда и ничего никому не докажешь. А суд почти всегда на стороне гражданского лица. Приезжайте в офисы внутренней почты и отсылайте бумагу в дорожную полицию. Если документ заполнен грамотно, его превращают в официальный рапорт и посылают клиенту, у которого две возможности: заплатить штраф или довести дело до суда. Большинство платят, хотя попадаются упорные и наглые. Через несколько лет я перестал этим заниматься. Почему? Нет, не устал и не надоело. Просто я осознал, что зазевавшиеся женщины, задремавшие старики, молодые неопытные водители, супружеские пары с притихшими от страха детьми – все они легкая добыча. А прежде чем остановить джип BMW с тонированными стеклами и тремя крупными парнями внутри, подумай ж десять раз. И я сказал себе. Либо ты мужик и полицейский, и тебе море по колено, чтобы не случилось, либо ты подсознательно фильтруешь водителей и машины. Если это так, то будь честен до конца, не останавливай никого. Это очень тяжёлое ощущение, ведь ты идеалист, мусорщик, который служит, чтобы очистить страну от грязи. Но с этим приходится жить. В разных странах, даже среди отдельных, отношение граждан к полиции далеко не одинаковое. Так во Франции и Италии оно скорее отрицательное. Полицейский это всегда угроза. В Швейцарии и Германии положительно, и человек в форме есть залог порядка и спокойствия. Отношения эти традиционные, давно сложившиеся, базирующиеся на трёх китах: национальном характере, эффективности полиции и уровне её коррумпированности. Согласно международному кодексу сил безопасности и полиции, World in the National Security and Police Index (WISPI). Наилучшим образом дела обстоят в Сингапуре, Финляндии, Дании, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Традиционно замыкают таблицу Пакистан, Уганда, Кения, Конго, Нигерия и Албания. Однажды мне пришлось сопровождать в поездке по стране группу старших офицеров полиции Украины. В принципе, им всё нравилось, но несколько раз мои объяснения не сразу до них доходили. Зима, поздний вечер, дождь хлещет не переставая. Вот уже четверть часа я безуспешно пытаюсь найти место для парковки вблизи ресторана, в котором нас ждут к ужину. Да вот же есть одно, указывает украинский полковник. Нельзя, тут красная разметка, парковка запрещена. Да ты чего, ты же на полицейской машине. Утром следующего дня во дворе Главного штаба гости замечают с десяток площадок, помеченных понятным знаком для инвалидов. Происходит следующий диалог. А это что такое? Какие здесь инвалиды? Понимаете, если человек инвалид, но при этом прекрасный программист или химик, то почему бы ему не работать в полиции? Таких сотрудников немало, и эти места зарезервированы для них. Невероятно, вернусь, расскажу своим, никто не поверит. В израильском обществе к полиции относится двояко: арабы-мусульмане, 21% населения, и бедуины-мусульмане сунниты, 180 тысяч человек, устойчиво негативно. евреи, друзы, черкесы и армяне, скорее позитивно. В 1990-е годы и в начале 2000-х, когда в страну буквально хлынул поток мигрантов из бывшего СССР, отношения между полицией и русскоязычной общиной были достаточно напряжённые. На сегодня, к счастью, это пройденный этап. И множество русских с гордостью служат в полиции вместе с друзами, черкесами и выходцами из Эфиопии.